а на этих ему не то что работать и смотреть-то муторно. Ну а в общем смех-то получается сквозь слезы. Они сидели при свете коптилки Иван Федорович с длинной своей бородой, притихшая Маша, скрученная старуха и нелюдим. Страшные тени их сходились, расходились, расплывались на стенах и по потолку, Все они, сидящие, походили на пещерных жителей. Нелюдимому было лет под семьдесят. Он был маленького роста, тощий, а голова крупная. Ему трудно было держать ее, говорил он мрачно, однотонно. Все сливалось в одно бу-бу-бу-бу. Но Ивану Федоровичу приятно было слушать его не только потому, что старик говорил умно и говорил правду, а и потому, что ему нравилось, что рабочий человек так обстоятельно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 Иван Федоровичу показалось, что Нелюдим смотрит на него с удивлением. Он усмехнулся и сказал, «В том, что наши мужики так рассуждают, ничего удивительного нет. Народ сильно вырос». «Так-то оно так», — сказал Нелюдим, нисколько не удивившись на рассуждение Ивана Федоровича. «Ну хорошо, колония. Выходит, они хозяйство на селе двинули вперед, что ли?» Иван Федорович тихо засмеялся. «Азимы и сеем по пропашным да по стерне Азимова и Ярового, а землю обрабатываем тяпками. Сам понимаешь, сколько насеем Тот и оно», — сказал нелюдим, не удивившись и этому. Не умеют они хозяйничать. Привыкли сорвать с чужих, как жулики. С того и живут, И думают с такой, прости Господи, культурой покорить весь свет, глупые звери, беззлобно сказал он. Эге, э, Диду, да ты такому хлеборобу, как я, сто очков вперед дашь, с удовольствием подумал Иван Федорович. Вы когда к своей племяннице проходили, вас не видел кто-нибудь? Не меняя тона, спросил нелюдим. «Видать, не видали. До чего мне бояться? Я при всем документе». «Это я понимаю», — уклончиво сказал нелюдим.